Наводнение. Несколько дней путники шли прямо на юг. Фермы попадались все реже и реже и, наконец, исчезли. Вокруг до самого горизонта тянулась степь. Даже дичи было мало в этих пустынных местах, и льву приходилось долго рыскать по ночам в поисках добычи. Татошка не мог сопровождать льва в его продолжительных прогулках, но тот, возвращаясь, всегда приносил приятелю кусок мяса в зубах. Путников не смущали трудности. Они шли вперед и вперед. Однажды в полдень их остановила широкая река с низкими берегами, покрытыми ивами, единственная большая река в волшебной стране. Это была та же самая река, где когда-то терпел бедствие Страшила, но наши герои этого не знали. Они озадаченно посмотрели друг на друга. «Будем делать плод?» — спросил железный дровосек. Страшила скорчил отчаянную гримасу. Он не позабыл приключения с шестом, по дороге в изумрудный город. «Уж лучше бы нас перенесли летучие обезьяны», — пробурчал он. «Если я опять застряну посреди реки, то спасать меня некому. Здесь аистов нет». Но Элли не согласилась. Она не хотела тратить последнее волшебство золотой шапки, когда неизвестно, какие трудности еще встретятся на пути и как их примет Стелла. Железный дровосек сделал к вечеру плод, и компания поплыла через реку. страшила действовал шестом осторожно, держась подальше от борта, зато железный дровосек работал изо всех сил. Река оказалась мелководной и тихой, путники благополучно переплыли ее и вышли на плоский унылый берег. «Какое скучное место!» заявил лев, сморщив нос. «И переночевать-то негде», — молвила Элли. «Идемте вперед». Не прошли путники и тысячи шагов, как перед ними снова блеснула река. Они были на острове. «Скверное дело», — сказал Страшила, «очень скверное дело. Придется вызвать летучих обезьян, пикапу-трикапу». Но девочка, рассчитывая утром обогнуть остров на плоту, решила переночевать здесь, так как было уже поздно. Собрали сухой травы, и устроили ей сносную постель. Поужинав, Элли легла спать под надежной охраной друзей. Льву и Татошке приходилось провести ночь с пустыми желудками, но они смирились с этим и заснули. Страшилы и железный дровосек стояли около спящих и смотрели на берег реки. Хотя один имел теперь мозги, а другой — сердце, все же они никогда не уставали и не спали. Сначала все было спокойно, но потом — На горизонте блеснула зорница, за ней другая, третья. Железный дровосик озабоченно покачал головой. В стране Гудвина грозы случались редко, зато достигали неимоверной силы. гром еще не было слышно. Восточный край неба быстро темнел. Там громоздились клубы туч, все чаще озаряемых молниями. Страшило глядел на небо в недоумении. «Что там такое?» — бормотал он. «Не Гудвин ли там вверху зажигает спички?» Страшила за свою недолгую жизнь еще не видал грозы. «Будет сильный дождь», — сказал железный дровосек. «Дождь? А что это такое?» — в беспокойстве спросил Страшила. «Вода, падающая с неба. Дождь вреден нам обоим. С тебя смоет краску, а я заржавею». «Ай-яй-яй-яй-яй!» — замотал головой Страшила. «Давай разбудим Элли». «Подождем немного», — сказал железный дровосек. Мне не хочется ее беспокоить. Она устала сегодня, а гроза, может быть, пройдет стороной». Но гроза приближалась. Скоро тучи закрыли полнеба, заблистали молнии, и раскаты грома яственно доносились до слуха дозорных. «Что это там шумит?» — в испуге спрашивала Страшила. Но железному дровосеку некогда было объяснять. «Плохо дело!» — крикнул он и разбудил Элли. «Что такое?» — Что случилось? — спросила девочка. — Приближается страшная гроза! — закричал железный дровосек. Лев тоже проснулся. Он сразу понял опасность. — Скорее вызывай летучих обезьян, иначе мы погибли! — заревел он во все горло. Испуганная Элли, не твердо держась на ногах, начала говорить волшебные слова. бамбара бара Ура! — яростно взвизгнул налетевший вихрь и сорвал золотую шапку с головы Элли. Шапка взлетела. Белой звездочкой блеснула во мраке и исчезла. Элли зарыдала, но громкий раскат, раздавшийся над головами путников, заглушил ее рыдание. «Не плачь, Элли!» — заревел ей на ухо лев. «Помни, что я теперь храбрее всех зверей на свете!» «Помни, что у меня чудесные мозги, наполненные необычайными мыслями!» — прокричал Страшила. «Помни о моем сердце, которое не стерпит, если тебя обидят!» — добавил железный дровосек. Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск буре. И буря грянула. Налетел ветер. Косой дождь больно хлестал льва и Элли крупными каплями. Лев встал спиной к ветру, расставил, выгнул спину. Под ним оказался уютный шалаш, куда забрались Элли и Татушка, спасаясь от ливня. Железный дровосек взялся за масленку, но махнул рукой. Спастись от ржавчины при таком ливне можно было только в бочке с маслом. Страшила, насквозь промоченный дождем, сразу отяжелевший, имел самый жалкий вид. Своими мягкими, непослушными руками он защищал от дождя краску на лице. «Так вот, что такое дождь!» – бормотал Страшила. «Когда порядочные люди хотят купаться, они лезут в воду, и вовсе не нуждаются в том, чтобы кто-то невидимый поливал их сверху. Как только вернусь в изумрудный город, объявлю закон, запрещающий дожди. Гроза не переставала до утра. При первых лучах рассвета путники с ужасом увидели, как косматые волны большой реки заливают остров. — Мы утонем! — закричал страшила, прикрывая рукой полусмытые глаза. — Держись крепче! — ответил железный дровосек, стараясь перекричать шум бури и плеск воды держись за меня. Он расставил ноги, врыв их в песчаную почву и крепко оперся от опор. В таком положении он был непоколебим, как скала. Страшила, Элли и Лев вцепились в железного дровосека и застыли в ожидании. И вот, крутясь, налетел первый вал и накрыл путников с головой. Когда он схлынул, среди воды стоял дровосек, а остальные путники цеплялись за него с мужеством отчаяния. Железный дровосек заржавел, и теперь никакая буря не сдвинула бы его с места. Но остальным приходилось плохо. Легкий страшила весь был на поверхности воды, и волны бросали его во все стороны. Лев стоял на задних лапах, отплевываясь от воды. Элли барахталась в волнах, охваченные ужасом. Лев увидел, что девочка тонет. «Садись на меня!» — пропыхтел он. «Поплывем на ту сторону реки!» И он опустился перед Элли на все четыре лапы. Собрав последние силы, девочка вскарабкалась на спину льва и судорожно вцепилась в мокрую косматую гриву. Татошку она крепко держала левой рукой. «Прощайте, друзья!» проревел лев и, оттолкнувшись от железного дровосека, заработал лапами, мощно рассекая волны. «Прощай!» — слабо донесся отклик страшилы, и железный дровосек исчез за пеленой дождя. Лев плыл долго и упорно. Силы покидали его, но смелость наполняла его сердце, и гордой собой он испустил грозный рев. Этим торжествующим ревом лев хотел показать, что он готов погибнуть, но ни одна капля трусости не закрадется в его смелое сердце. Но что за чудо? Из влажной мглы послышался ответный рев льва. Там земля, туда, туда. С удесетеренной силой лев бросился вперед, и перед ним зачернел неведомый высокий берег. Ему отвечал не лев, а эхо. Лев выбрался на землю, опустил окоченевшую Элли, обняв ее передними лапами и стал согревать своим горячим дыханием. Страшила держался за железного дровосека, пока намокшие руки еще служили ему. Потом волны оторвали его от дровосека и повлекли, качая как щепку. Умная голова страшилы с драгоценными мозгами оказалась тяжелее туловища. Мудрый правитель изумрудного города плыл вниз головой и вода смывала последнюю краску с его глаз, рта и ушей. Железный дровосек еще виднелся среди волн, но поднимающаяся вода заливала его. Вот лишь воронка осталась над водой, потом скрылась и она. И неустрашимый добродушный железный дровосек весь исчез в разбушевавшейся реке. Элли, Лев и Татошка три дня ожидали на берегу спада воды. Погода была прекрасная, солнце ярко светило, и вода в большой реке убывала быстро. На четвертый день лев поплыл к острову. Элли с татушкой на руках сидела на его спине. Выйдя на остров, Элли увидела, что река покрыла его илом и тиной. Лев и девочка пошли в разные стороны на удачу, и скоро впереди показалась бесформенная фигура, облепленная илом, и опутанные водорослями. Нетрудно было узнать в этой фигуре железного дровосека. Огромными прыжками лев примчался на зов Элли и разбросал засохшую грязь и тину. Непобедимый железный дровосек стоял в той же позе, в которой остался посреди волн. Элли пучком травы тщательно оттерла заржавевшие члены дровосека, отвязала от его пояса масленку и смазала ему челюсти. «Спасибо, милая Элли!» — были первые его слова. «Ты снова возвращаешь меня к жизни! Здравствуй, лев, старый дружище! Как я рад тебя видеть!» Лев отвернулся. Он плакал от радости и спешил вытереть слезы кончиком хвоста. Скоро все суставы железного дровосека пришли в действие, и он весело зашагал рядом с Элли, Татошкой и Львом. Они искали плод, По дороге Татушка бросился к куче водорослей, принюхался и начал разрывать ее лапами. «Водяная крыса?» — спросила Элли. «Стану я беспокоиться из-за такой дряни?» — с пренебрежением ответил Татушка. «Нет, тут кое-что получше». Под водорослями что-то вдруг блеснуло, и к великой радости Элли показалась золотая шапка. Девочка нежно обняла песика и поцеловала его в мордочку, измазанную тиной, а шапку спрятала в корзинку. Путники нашли плот, крепко привязанный к шестам, вбитым в землю. Очистив плот от грязи и тины, они поплыли вниз по реке, огибая остров, на котором потерпели бедствие. Миновав длинную песчаную косу, путешественники попали в главное русло большой реки. На правом берегу виднелся кустарник. Элли попросила железного дровосека править туда, Она увидела на кусте шляпу Страшилы. «Ура!» – закричали все четверо. Скоро нашли и самого Страшилу, висевшего среди кустов в причудливой позе. Он был мокрый и растрепчал на приветствие и расспросы товарищей. Вода начисто смыла у него рот, глаза и уши. Не удалось найти только великолепную трость Страшилы, подарок мигунов. Очевидно, ее унесло водой. Друзья вытащили страшилу на песчаный берег, потрясли солому и разослали на солнышке, развесили сушить костюм и шляпу. Голова сушилась вместе с отрубями. Вытряхивая драгоценные мозги, девочка побоялась. Когда солома высохла, страшилу набили, Голову поставили на место, и Элли вытащила из-за пояса краски и кисть в непромокаемой жестяной коробке, которыми она запаслась в изумрудном городе. Элли прежде всего нарисовала страшили правый глаз, и этот правый глаз дружески и очень нежно подмигнул ей. Потом появился второй глаз, а за ним уши, и Элли еще не закончила рот, как веселая Страшила уже пел, мешая девочке рисовать. «Эй, гей-гей-го! Элли опять спасла меня! Эй, гей-гей-го! Я снова, снова, снова с Элли!» Он пел, приплясывая, и уже не боялся, что его увидит кто-нибудь из подданных, ведь это была совершенно пустынная страна.